Глава двадцать четвёртая. Три поросёнка. Славная была битва. Мы вдоль помахали мечами, покидали друг в друга заклинания. Точнее, я кидал. Оказалось, эти твиксы не совсем боевые маги. Они могли становиться прозрачными. И стало быть... Все удары проходили насквозь, хотя для того, чтобы контратаковать, им нужно было стать обратно осязаемыми. Где-то я такое уже видел, но не смог вспомнить где. Так что пришлось экспериментировать. Хотя тут и долго прыгать не довелось. Лора раскусила их фокусы, и пару раз я даже задевал их, но они уходили в своё зазеркалье и восстанавливались. «Ты же понимаешь, что надо делать?» — спросила Лора, когда очередной мой выпад прошёл насквозь. «У меня несколько вариантов, и я думаю, какой эффектнее», — сказал я, уворачиваясь от двух мечей одновременно. Конечно, я не мог сказать, что было легко. Враги оказались неплохими фехтовальщиками, но они рано почувствовали свою неуязвимость и безнаказанность. И не сильно налегали на тренировки с мечами в последнее время. Это их ошибка. Не стать им по-настоящему сильными бойцами. Красть у них прием обращения с мечом неинтересно. У меня достаточно опытных наставников. Да, когда желаешь узнать обо всём, не стоит расслабляться. Однажды, оказавшись на вершине, многие совершают эту ошибку. Чем выше забираешься, тем интенсивнее нужно тренироваться. Из раздумий меня вырвала Дункан. Болванчик показал мне, как она вырезала всех наёмников на этажах. и теперь спокойно поднималась к нам. Я уже говорил, что битва была славная. Ага. До того момента, как к нам присоединилась Сейсидора. Мало того, что она меня высмеяла, сказав, что я долго вожусь с этими белобрысыми дураками, так еще и в несколько движений обезглавила одного из врагов. «Да я ж практиковался!» — обиделся я на нее. Конечно, у меня были варианты убить каждого из них побыстрее, но я хотел еще и побольше узнать об их предрасположенности. «Всё же она очень интересна. Мне бы подошла». «В жапу твою практику», — огрызнулась Дункан и пошла грудью на второго близнеца. Судя по его округлившимся глазам, он знал, кто она такая, и не планировал с ней встречаться. И он сделал единственно правильное решение. Просочившись через наружную стену, он перелетел на соседнюю крышу. «Быстро он решил удрать», — хихикнула Лора. «Глупый Буратино». У их предрасположенности имелись две проблемы. Первая. Они не могли долго находиться в таком состоянии. Тратится слишком много энергии. Плюс надо было делать неосязаемое оружие с одеждой. А это требовало тоже порядочно сил. И вторая. Они не могли заколдовывать отдельные части своих тел. А убить их можно, как уже показала Дункан. Достаточно отрубить голову. «Ну давай, чемпион, покажи, какой ты крутой!» — Сяся, подходя к окну. По крышам прыгал единственный оставшийся в живых альбинос. «Вот знаешь, чего тебе не хватает?» — вздохнув, я тоже подошёл к окну и вытянул руку. «Капельку доверия!» — я посмотрел на Дункан. Щёлкнул пальцами, и голова убегающего недосамурая взорвалась, бонусом наградив нас небольшим фейерверком. «Это уже лично от меня, так сказать». для пущего эффекта». «Хм, неплохо», — фыркнула Дункан, и пошла в соседнюю комнату, где оставался единственный живой бандит. А этот фокус очень прост. Деталька баллончика закрепилась за объектом, пока он был неосязаемым и летела к его голове. Когда же он проявился, то он красиво взорвался. А пальцами я щелкнул, только чтобы покрасоваться перед девушкой. В кабинете нас ждал трясущийся огромный мужик с автоматом, и он моментально открыл огонь при виде Дункан. Признаю, я немного испугался, но она закрутила клинками так, что ни одна пуля не коснулась её. Когда же патроны закончились, жирный Боров в истерике завопил и попытался выпрыгнуть в окно. Но болванчик был тут как тут, и оттолкнул его обратно в комнату. «Сиди и не рыпайся!» Наставив на него меч, я прошёл в комнату, где сидел мой лисёнок. Эта хитрая рыжая морда тут же выпрыгнула из обломков шкафа, отряхнулась и пошлепала ко мне. Лисёнок был весь измазан в какой-то красной жиже. И он точно был доволен собой. Взяв его на руки, я вернулся к жердяям. Дункан сидела на диване и вытирала лезвие. не обращая внимание на мужчину. Когда я сел рядом, Китсуня заёрзала и перебрался к ней на колени, отчего девушка тут же засияла. Все же улыбка ей шла куда больше, чем морда кирпичом. — Я же говорил, что найду тебя. Откинувшись на диван, посмотрел я на Амбала. Имя? — Гыгёрн, — заикаясь, сказал он. Тсс, — цокнул языком. — Вроде взрослый мужик, даже старый. А ведёшь себя, как трусливая курица. — Как ты? «Вы же туристы! Если вы убьёте одного из жителей Северной Империи, это объявление войны! Вы будете казнены! Вы хоть понимаете, что тут всё записывалось?» Он немного осмелел. Видимо, первая волна страха прошла. «Нас записывали?» — приподняла бровь Дункан. «Нет», — улыбнулся я. «Все записи с камер неожиданно стёрлись. Мне оставалось только развести руками и посмотреть на горно. Никто не узнает, что это были мы». «Ошибаешься! Мой наниматель узнает!» «Кстати, о нем, улыбнулся я и наклонился поближе. «Расскажи, пожалуйста, кто твой босс?» «Я... я не скажу!» К нему окончательно вернулось самообладание. «А если я попрошу?» — Донка, неглядя, убрала клинки к локтям и встала. «Погоди. У меня есть один верный способ». Я тоже встал и подошёл к нему. Давненько я не пользовался им. Ещё со времён потасовки в баре. Взяв горно за ворот, я бросил его к стенке. Пришлось напитать руку энергией до отказа. Всё же весело он просто охренеть сколько. «Значит, смотри». Я взял его руку и вытянул указательный палец. «Если отвечаешь неправильно, минус палец. Соврёшь — минус палец. Переспросишь — минус палец. У тебя десять попыток». Дункан даже заинтересовалась и присела рядом. «Кто тебя послал?» «Имя?» «А? Думаешь, меня просто так набу...» Но договорить он не успел, так как палец хрустнул. а сука! Больно!» «Неверно», — я взял второй палец. «Кто тебя послал?» «Имя?» «Не знаю», — выдохнул он, и еще один палец загнулся в обратную сторону. «Лора не любит, когда ей врут». Две попытки, два пальца. Пока идем на рекорд, покивал я и приготовил следующий палец. Кстати, больнее всего будет большой. Он самый толстый. Смотри, какая у тебя сорделька. Это тебе так срок не сойдет. Завтра же вас всех арестуют, зарычал он. «Хм. А я не ослышалась? Бандит мне угрожает? Улыбнулась Дункан, влезая в разговор. Тут на вас доказательств целых пять этажей. «Ах, да, ещё два свидетеля». «Три», — поправил я её. Начальник охраны думает согласится показать на тех, кто украл его жену и дочь. «И после того, что ты нам тут наговорил, думаешь остаться в живых?» Дункан была не в лучшем расположении духа. Видимо, опять замёрзла. Надо бы возвращаться в гостиницу. «Вернёмся к нашим баранам», — потряс я горно за очередной палец. «Кто? Где?» «Я не могу!» — Завыл он и заорал. Ещё один палец был сломан. У меня не было никакой жалости к нему. Со мной он бы обошёлся ещё хуже, да и только волю. Горн без задней мысли похитил мать с ребёнком и только для того, чтобы стереть записи с камер. Чем он занимался до этого, я даже боялся представить. «Имя!» — ревкнул я, схватившись за большой палец. Безинец оставил на десерт. ярал климент заорал он боюсь что он лишился еще одного пальца лора подтвердила что он не врал это имя я уже слышал значит троица стариков решила зачем то заставить уважаемых гостей понервничать но вопрос оставался без ответа зачем разве у царевны были планы увидеться с ними или они не хотели допускать ее к коллангу но в чем смысл Мы и так не хотели этого делать. Цель была вообще в другом — найти Лермонтова. Но пока у меня даже приблизительного плана нет, где его искать. «Он твой», — встал я и вышел из комнаты, заодно прихватив с собой Китсуню. «Такие подонки не заслуживают второго шанса, поэтому легче от него избавиться. Мир станет чище». «Помягчало?» — спросила донкан когда мы уже были внизу. Я, как настоящий джентльмен, помог ей надеть шубу на окровавленные доспехи. «Полегчает, когда мы узнаем, зачем ярлам надо было проворачивать этот дешёвый спектакль», пробубнил я, прикидывая, сколько добираться до стариков. «Ты же понимаешь, что с ними нам вдвоём не справиться?» Донкан быстро прикинула расстановку сил и трезво оценила шансы. «Мало того, что они сами по себе достаточно сильны, так ещё и у каждого своя армия». как магов, так и обученных людей. А кто сказал, что я хочу нападать на них в открытую, удивился я. У меня были планы куда изощреннее. Надо же. Я думала, ты пойдешь на штурм совсем как... Как студент, — улыбнулся я. Ага, как глупый студент, — щелкнула она пальцами. По дороге обратно я накидал примерный план Дункан, а она только слушала и кивала. Вообще, она как-то повеселела после небольшой резни, которую мы устроили. Видимо, у нее были садистки и наклонности, и она получала удовольствие во время сеансов кровопускания. Но тут могла быть и другая причина, которая озвучила Лора. Я начал нравиться Дункин. Видимо, я оказался чуть умнее, чем она обо мне думала. Хотя моя бежливость тоже могла сыграть свою роль. Поместье Ярла Климента «Спальня». Звонок мобильного телефона нарушил тишину покоев старого мужчины. Он недовольно приоткрыл один глаз, посмотрел на огромные настенные часы со стрелками в виде мечей. Три часа ночи. «Какая зараза нарушила мой сон!» — скривился он, отпихнув девицу, которая нежилась рядом. «Подвинься!» Он посмотрел на тумбочку, где лежали несколько телефонов. Как личные, так и рабочие. Из всей кучи пиликал только один. Тот, который никак не мог звонить. Точнее, мог, но знали его всего несколько человек в Северной Империи. «Что за хреновина?» Он взял трубку. Номер скрыт, что уже не доставляло радости. «Слушаю!» «Здравствуй, Клемент Марвин. «Как тебе спиться? Шлюха хороша?» — раздался женский голос с явной издёвкой. Да это? Что за шутки? Ты хоть знаешь, кто я такой?» С ним никто не смел так разговаривать. Сон быстро спал, и он начал злиться. «Ты совсем болван? Я же только что назвала твое имя. Конечно, я знаю, кто ты, но вопрос в другом», — посмехнулась девушка. «Знаешь ли ты?» Кому решил перейти дорогу? — Это какой-то бред. Девочка, ты либо глупая, либо сумасшедшая. Я же тебя найду. Кто бы ты ни была, завтра твой труп даже не найдут. Он был поражён той наглостью, с которой с ним разговаривала собеседница. Судя по голосу, она молода. Видимо, думала, побалуется, и её никто не найдёт. Ну уж хрен. И она наговорила слишком много, чтобы оставаться в живых. «Никто не имеет права так говорить с Ярлом». «Найдёшь меня? Слушай, Клемент, ты просто смешон. Давай я облегчу тебе задачу». И она продиктовала адрес гостиницы. Ярл был достаточно умным и сразу сложил два и два. Он прикинул несколько вариантов. Погоди, те он осёкся. «С кем я говорю?» «С тобой, — говорит царевна Екатерина Петровна Романова, придурок!» — холодно ответила девушка. «Царевна, я...» Он быстро взял себя в руки. «По какому праву вы звоните мне посреди ночи и оскорбляете? Вы понимаете, что это может привести к скандалу?» «Кремен, давай я тебе кое-что расскажу», — перебила его царевна Екатерина. «В трех километрах от отеля есть заброшенное здание». Там сидели несколько десятков вооружённых бандитов. Так вот, представляешь, они похитили дочь с матерью, и ещё кое-что ценное у моих друзей». «Это ужасно. Но какое я к этому имею отношение?» — ухмыльнулся Ярл. «Он-то понимал, что она блефует, и никаких зацепок у неё нет». «Представляешь, похитители лисёнка неожиданно и, главное, совершенно случайно умерли. Все до единого». Ярл схватил с тумбочки еще один телефон и начал набирать номер Горна. И трубку сняли. Ты действительно позвонил по этому номеру? Раздался смех царевны из старого телефона. Я все еще не понимаю, какое это имеет ко мне отношение, зашипел он. «Климент, представляешь, когда Горн умирал, он назвал твою имя. извительно произнесла Екатерина Петровна. А ну и что? Кто угодно может сказать, что их нанял хоть сам Конунг. И что с того? Расмеялся он. — Пока вы только обвиняете меня в том, чего я не совершал. Я это официально заявляю. — Да расслабься, Климент. Твой телефон не пишется, как и мой. Так что давай поговорим. Возможно, это первая и последняя наша с тобой беседа в жизни. Она продолжала говорить, пока Ярл отправлял сообщение всем постам охраны и начальникам служб безопасности. — Хочешь доказательств? — Да, хочу! — злобно произнес он. Ну хотим что я могу сказать? Развеселилась Екатерина. На доказательство я положу завтра твоему горячо любимому Конунгу, также твоих дружков Рауда и Луфи, три поросенка, которые решили покомандовать царевной Российской империи. Царевна, это какое-то недоразумение. Он понимал, что сейчас у него не было никаких контраргументов и попытался решить вопрос самым банальным способом. Ага, ты это завтра Коннунгу и скажешь. Голос Екатерины был холоден, от чего даже у старого ярла пошли мурашки по коже. Кто бы мог подумать, что она окажется такой быстрой и опасной противницей. Всё, мы увидимся завтра у вашего предводителя. Как только царевна отключилась, Климент не стал впадать в панику. Он был стар, и подобные волнения могли плохо сказаться на поджелудочной. Ещё можно всё исправить. Всё же Конунг... Ну да ладно. Есть шанс. Он взял с тумбы ещё один мобильный, как раз для связи с его партнёрами и друзьями. Климент обошёл кровать, надел халат и пихнул девушку в кровати. Та приоткрыла один глаз и сонно пробормотала: «Милый, ты чего?» «Быстро свалил отсюда!» — зарычал он в ответ, включая ауру. Дама вскочила, поняв, что её клиент не в духе. и, без лишних вопросов, на ходу надевая штаны, покинула покои ярла. Сам же хозяин поместья не спеша прошёлся по комнате и сел в кресло в тёмном углу. Набрав два номера, он перевёл телефон в конференц-связь. кремент какого хрена? Ночь на дворе!» — первым ответил Луфи. «Ты чего названиваешь?» «Действительно. Может, утром поговорим?» — ответил Раут. «А теперь послушайте меня оба», — не став с ними сисюкаться, сказал Климент. «Наш план провалился. Хотя он изначально был так себе. Да, Луфи? А что я? Все мои наёмники первосортные. Такие кого угодно убьют», — ответил его друг. «Да? Тогда какого хрена мне только что звонила Романова и сказала, что эти твои наёмники быстро сдохли?» и заодно разболтали мое имя и судя по всему ваши тоже что климент это что шутка у них нет никаких доказательств спылил раут вот именно она и сказала что доказательства есть и они неоспоримы завтра она предоставит их конунгу спылил климент тупые болваны, — пробурчал г и что делать «Пойти к конунгу и говорить, что мы тут ни при чём и нас подставили? Адвоката я, конечно, позову, но мы просто не успеем построить хорошую защиту». «Какая нахрен защита? Она Романова. У неё есть неоспоримые доказательства, в этом я уверен», — добавил Климент. «И что нам делать?» — спросил Раут. «Я вижу только один вариант развития событий», — вздохнул Климент. Надо убить всех членов группы царевны». Ему тут же прилетели два смешка от товарищей. «Клемент, это шутка!» — удивился Луфья. «Мало того, что нам надо будет как-то убить Есенина, так еще и Роману. Клемент, ты понимаешь, что ты хочешь сделать? Это же стопроцентный конфликт. Царь Петр в одиночку перевернет тут все вверх дном». — С ним же ещё припрутся и Кутузов с армии, и флот Нахима, да там... — Я даже не знаю, это уже перебор. — Идиоты! Мы сбежим. Сначала в Северную Европу, затем через океан в Северную Америку. Можем там купить билеты на караваны и отправиться в другой поезд, — предложил он. — Либо после завтрашней встречи нам, скорее всего, просто отрубят головы. Выбирайте. Оба друга молчали. «Ладно», — первым подал голос Раут. «Я соберу армию лучших бойцов». «Я тоже», — согласился Луфи. «Вот и молодцы», — улыбнулся Климент. «Жаль покидать родину, но другого выбора нет. У нас будет еще два дня, в течение которых мы должны покинуть страну. Именно столько дней надо, чтобы новости о смерти царевны дошли до Российской империи». Чёрт возьми, Каримен, это же просто безумие, вздохнул Луфи. Бросать всё, надо же-то. Ой, только не говори, что у тебя нет счетов за границей. Ты уверен, что царевна Романова вообще есть эти доказательства? спросил Раут. Ну ты, конечно, болван. Неужели ты думаешь, что Романова будет блефовать? Номер царевны Екатерины Романовой. Екатерина сидела в кресле и подтягивала какао. Напротив неё сидели Асидора, Миша и Саша. Кицуня прыгал у ног и грыз резинку для волос. «Вот старые болваны, я улыбнулась она и допила тёплый напиток.